Глава 4. Новая Бантолия. Тёплый ночной воздух приятно обдувал лицо. Ноги будто сами несли вперед, выбирая путь. Хельга взобралась на вершину горы, за которой виднелись окрестности Ландженона, и чуть дальше изгиб реки Велейки. Оглянувшись, она с высоты посмотрела на покинутый город. Ледяной купол загадочно блестел в лунном свете. Сквозь него просматривались огоньки, крыши домов и вершины башен. Клетка, сотворенная руками божества, станет бедой для местных жителей и чудом для тех, кто будет приходить или приезжать сюда, чтобы собственными глазами увидеть волшебство. Хельгу не покидало странное ощущение, возникшее перед тем, как она спустилась в лаз. Ей показалось, что кто-то рядом с ней проделал тот же путь, а затем пошел следом. Кто мог преследовать ее, держась на расстоянии и оставаясь незамеченным? Она смогла бы постоять за себя, не испугавшись и дюжины нападающих, но ее с непреодолимой силой клонило в сон, а во сне, как известно, мы беззащитны. Возможно, так подействовало тепло, встретившее Хельгу за границей ледяного купола, и теперь ей предстояла борьба с собственным желанием свернуться калачиком где-то под вековым деревом и закрыть глаза. Ей удалось чутоку вздремнуть, но не на земле, а в повозке, которая нагнала ее по пути из Даренфола. Люди узнали про выкопанный лаз и начали покидать город. Шумное семейство до доринфийцев подвезло ее до Ланженона, а оттуда и до границы с Бантолией было рукой подать. Вновь оказавшись на ногах, Хельга к вечеру добралась до Лебелина, маленького городка на востоке Бантолии. Периодически хлеща себя по лицу, она отыскала постоялый двор. Не торгуясь в цене за комнату, она буквально рухнула на кровать. Хельгу разбудил ночной кошмар. Ей приснилось, будто бы дети богини Тутропан поймали ее и, выпив из нее всю воду, превратили в мумию. Со сдавленным криком Хельга проснулась. Яркие лучи утреннего солнца пробирались в комнату сквозь незашторенное окно. Пятнами ложились на деревянный пол и грубое одеяло, которым она укрывалась. При взгляде на комнату, купающуюся в игривом свете, в ее сердце всколыхнулась почти детская радость — чувство, что все в мире правильно и нет повода для волнений. Но стоило подняться и оглядеться вокруг, как оно растворилось. Точно и не было. Ее вещи, сумка и плащ, которые она бросила на стул вчера ночью, исчезли. Хельга кинулась их искать, но безуспешно. Отчаявшись найти вещи в комнате, Хельга спустилась вниз, клыкача от гнева. Хозяин во двора, щербатый мужик с лихо закрученными усами и глазами отъявленного Плута, нашелся на заднем дворе. Хельга схватила его за грудки и, хорошенько тряхнув, сказала. «Ты совсем страх потерял, папаша?» «Эй, мать, ты чего?» Он попытался вырваться, но Хельга держала крепко. «Клопы, что ли, покусали?» «Так ты не серчай, я скидку сделаю». «Какие к фиренам клопы?» — рыкнула она. «Где мои вещи, скотина? Ты обокрал меня, пока я спала». «Чего?» Он все же смог отцепить ее пальцы от рубахи и отступил на пару шагов. «Ты в своем уме?» «И не прикидывайся, что удивлен!» Пару долгих секунд он глядел на нее с недоверием, а потом спросил уже спокойным тоном. «Обокрали? Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» Хельга сплела руки на груди. «Говори, где мои вещи!» «А ты дверь на ночь запирала?» Он запустил грязную руку в седые волосы и задумчиво поскреб голову. «А то!» Она видела, что хозяин растерян и, скорее всего, не виновен в краже. Гнев постепенно утихал, уступая место жгучей досаде. Хельга солгала. Она не помнила, запирала ли дверь на ночь. Она вообще мало что помнила из вчерашней ночи, так что, может, и правда оставила вход открытым. «Да, дела!» Хозяин тяжело вздохнул. «Значит, и до меня добралось. А я уж надеялся, что обойдет. «Кто добрался?» Назови имя, и я сама с ним разберусь. И имя, он усмехнулся. Если бы у этого было имя, всем нам стало бы проще. Чего этого? Хаоса, что охватил Бантолию. Что за бред? Я была в Бантолии не так давно, и это процветающая страна. Именно что была? Хозяин сплюнул сквозь щель в зубах. Теперь Бантолия не самое лучшее место на Алории. Ты, наверное, очень удивишься. Ну что случилось? «Разве был не урожай или мор какой?» «Свобода, задери её, спеклан!» Отозвался он и махнул рукой. «Боюсь не видать тебе своих вещей. Уж не обессудь!» «Ну, это мы еще посмотрим!» Хильга сучила хозяину ключ от комнаты и пошла прочь с постоялого двора. Топая вдоль по улице, Хильга сердито сжимала кулаки. Было очень жалко украденного. В сумме, кроме сменных штанов и рубахи, лежала часть ее барыша, того, что они с банды выручили в последнем нападении. Хельга намеревалась продать все на ближайшем рынке в Доринфии, но из-за случившегося так и не успела, а теперь драгоценности пропали. Да и тёплого плаща из добротной шерсти ей явно будет не доставать сырыми вечерами. Одно хорошо — деньги остались при ней. Она носила их в потайном кармане, пришитом к брюкам. Ей не придется голодать или ночевать на улице. Хозяин постоялого двора оказался прав, и Хельга вскоре почувствовала, что Бантолия изменилась. Все люди, что встречались ей по дороге, смотрели волком и, казалось, хотели наброситься. Но, заметив нож на бедре Хельги и ее зеленые перчатки с когтями, заткнутые за пояс, пугливо отводили глаза. В лебелине и телине она увидела пепелище на месте храмов Архиса. Прошел год с тех пор, как они были сожжены а места, где стояли храмы, оставались неубраны. Более того, превратились в свалку, со стороны которой воняло гарью и гнилью. Несколько раз она стучалась в дома, стоявшие у дороги, попросить воды. Но ей не открыли. Хотя она слышала лай собак, доносившийся из-за запертых дверей, и видела, как дрожат занавески на окнах. Люди с неохотой соглашались подвести ее, Только деньги, оружие и угрожающий взгляд делали их более сговорчивыми. Вблизи столицы Хельга спрыгнула с очередной повозки, заметив богато украшенный дом. За ним виднелись хозяйственные постройки — хлев, курятник, сарай для сена. Решив, что здесь можно купить немного яиц и мяса, она постучалась в калитку, но вместо людей к ней выбежали три озлобленных лохматых пса и надрывно лаяли, просовывая зубастые морды в щели забора, пока она не убралась прочь. Голодная и уставшая, Хельга направлялась в Архаил, столицу Бантолии. Город, некогда славившийся самым богато украшенным храмом, воздвигнутым во славу Архиса. Там она надеялась отыскать Женевьеву. Хельга никогда не любила эту высокомерную старуху и в здравом уме ни за что бы не обратилась к ней за помощью, но сейчас у нее не осталось выхода. Талас, хотя и собирался найти ее в Даринфии, Пропал без следа после того, как его отпустили из крепости, а Женевьева могла пролить свет на множество тайн, что в последнее время занимали мысли Хельги. Значит, придется переступить через гордость и поговорить с той, кто надоумил Талоса разлучить ребенка с матерью. На подходе к столице Хельгу остановил кисло-сладкий запах гниющего мяса, принесенный дуновением ветра. «Проклятие! Какая вонь!» Она закрыла нос рукавом рубахи, с трудом сдерживая рвоту. «Откуда у них взялось мясо? Они же его не едят!» Ни в одном из пяти государств материка Хельга не видела такой угнетающей картины, как здесь, вблизи родного города. На опушке хвощевого леса пантелянцы расположили аллею виселец. Трупы, изуродованные падальщиками, раскачивались на веревках, и грудь каждого украшала табличка с надписью. На одних можно было прочитать «вор», на других «убийца». Позже, болтая с людьми в трактире, Хельга узнала, что власти в последние месяцы объявили войну разбойникам и ворам, надеясь хоть так припугнуть шаки бандитов, заполнивших город после падения культа Архиса. Но это были не все потрясения. Попросив у трактирщика горячей похлебки, она получила миску, полную мясо, и с удивлением уставилась на подавальщицу. «Это вообще что?» Есть хотелось страшно. Но один вид мясной пищи, приготовленной людьми, раньше почитавшими жизнь животных наравне со своей, напрочь отбивал аппетит. «Наше лучшее блюдо, госпожа!» — горделиво ответила девчонка. «Рагу из поломы. «Что?» Хельга даже ложку обронила от изумления. «Да вы не бойтесь, это не змея какая, а птица. Вкусная очень. Лучше курицы». «Вы сошли с ума?» Она оттолкнула от себя миску. Полома священное животное! Ее нельзя убивать и уж тем более есть! Ну и что?» Девчонка пожала плечами. «Это не делает ее мясо хуже! Вы дикари!» Хельга вскочила и бросилась прочь. «Мы свободные люди!» — крикнула подавальщица вслед. «И глупые запреты прошлого нам больше не указ!» Хельга так и не смогла нигде утолить голод. Ей везде первым делом предлагали главный деликатес. Мясо поломое, называя блюдо то божественная пташка, то божественный прыгун. «Неужели есть какая-то связь между отречением бантелианцев от Архиса и тем кошмаром, который я вижу?» — спросила себя Хельга и пожалела, что так и не поговорила с Талосом. Санторий главного храма, отвергнутого божества, наверняка слишком долго гуляет по миру и не знает о происходящем тут. Но воительница сейчас была не до размышлений. Она наняла повозку и отправилась к жилищу матери Рода. Она надеялась, что Женевьева не станет утверждать, что Елеоль не выполнила своего предназначения. Если дочь вернула себе человеческий облик, мать Рода должна знать подробности. Ей одной известны тайны воплощения Живого Света. Хельга не сомневалась, что Женевьева следит за Елиоль. Впереди показалась башня с барельефами, а вскоре и все сооружение сохранившая в своей архитектуре элементы храма Архиса. Повозка остановилась у главного входа с вытянутыми треугольными дверями, и Хельга обнаружила, что вокруг все оцеплено стражниками. Она шагнула к лестнице, чтобы подняться наверх, но ее остановили. «Мне нужно видеть Женевьеву! Доложите обо мне немедленно!» «Это невозможно, госпожа!» Сухо ответил высокий стражник, облаченный в металлические доспехи. «Вам следует уйти». «Она примет меня», — настаивала Хельга. «Передайте, что с ней хочет поговорить мать Елеоль». В ответ стражник лишь повторил свои слова. «Женевьева!» — во все горло закричала Хельга. «Спускайся со своего пьедестала и поговори со мною!» Но вредная старуха даже не выглянула в окно, а стражники наставили на смутьянку острые алебарды и потребовали немедленно уйти. Хельга вновь прокричала имя Женевьевы, И приготовилась вступить в схватку с охраной. Какая ты шумная! услышала она голос Таласа. Санторий осторожно спустился с банталянского прыгуна и подошел к матери Елеоль. Идем, нам нужно поговорить. Талас взял Хельгу под локоть. Долго же я за тобой гонялся! Под внимательными взглядами стражников они отошли подальше от жилища Женевьевы и остановились в тени раскидистых ветвей Хирсы. Удивлена? Талос ухмыльнулся в бороду. «Не особо», — ответила Хельга. «Я чувствовала, что кто-то следит за мной и подозревала, что это ты. Значит, не растеряла былое чутьё. Зачем я стал бы преследовать кого-то?» — пожал плечами Талос, выслушав ее. «Я нашел бы тебя по зеленым перчаткам. Ты ведь не забыла, что я, обладаю способностью находить любую вещь в нашем мире, а вместе с ней и хозяина?» Хельга недоверчиво хмыкнула и спросила. «Значит, ты искал меня. Зачем?» «Если ты решила, что мне плевать на дочь, то заблуждаешься». Тала зло сверкнул глазами. «Я всегда заботился о ней, и мне важно знать, что с ней происходит». «Хотелось бы верить», — окинула его подозрительным взглядом Хелька. «Сейчас не важно, что мы думаем друг о друге. Если наша дочь нуждается в помощи, мы должны действовать сообща». «Может, начнем прямо сейчас?» Скрывая удивление под маской иронии, спросила Хелька. «Только вот у нас маленькое недоразумение». Она обратилась и поглядела на стражу. «Сам видел, меня не пускают к Женевьеве. Можешь что-нибудь сделать с этими стражниками?» «Это в моих силах», — сверкнул зубами Талос и уверенным шагом направился ко входу в хранилище бантелианской культуры. Санторий подошел к стражникам, уважительно поклонившимся при его приближении. Хельга не слышала, о чем он с ними говорил, но в итоге дверь гостеприимно распахнулась. Талос жестом указал матери Елиоль следовать за ним. «Тебя не пускали потому, что Женевьева тут нет». Сразу сказал Талос, едва они вошли внутрь сооружения. «Никому не известно, что здесь произошло, но мы можем сделать свои предположения». Оказавшись в покоях матери рода, Хельга увидела перевернутую мебель, разбитую посуду. Все, что можно было сбросить с полок, лежало на полу. Там же валялись вещи, выброшенные из сундуков и ящиков. Тут явно кто-то что-то искал, а выженные полосы на стенах указывали на магическое сражение. Хельга невольно предположила, что трагедия, произошедшая в Даринфе, связана с тем, что случилось здесь. «Тот, кто уничтожил богиню Тутропан, вначале побывал в этой комнате», — подтвердило ее предположение Талас. Женевьева не подвластна магии, и если она похищена или убита, это сделал не человек. «Не думаешь ли ты, что Елёль позволила бы причинить вред хранительнице? А почему ты решила, что она была тут?» «Дознаватель в храме использовал велигрона, и в его веере отражалось прошлое». «Я знаю, потому меня и отпустили», — кивнул Талас. «Но при чем тут наша дочь?» «Неужели не слышал, что говорили в Даринфоле? Хельга посмотрела на Таласа, но тот лишь покачал головой. «В храме Тутрапан была Елиоль. Она помогала существу, что обратилась облаком и отравила богиню». «Сложно поверить», — нахмурился Талас. «А какое отношение к этому имеет Женевьева?» «Сама же знаешь, и отсюда в нескольких днях пути». Предположения оказались противоречивыми и не добавляли ясности произошедшему. «Почему ты так странно смотришь на меня?» — возмущенно спросил Талос. «Пытаюсь найти настоящую причину, по которой ты здесь. Я уже сказал, и повторять не стану. Ты взаправду готов помочь нашей дочери или обеспокоен тем, что ей удалось вернуть человеческий облик, не выполнив предназначение. Сантори ответил не сразу. Он сдержал порыв гнева, и когда взглянул на Хельгу, в его глазах было мудрое спокойствие. Твоими устами говорит обида. Отпусти ее. Не всегда нужно оглядываться на прошлое. Увиденное на Даринфийской площади изменило мои намерения. Я действительно хочу помочь Елиоль и предлагаю объединить наши усилия. Для тебя это сложно. Ради нашей дочери я даже пришла к Жене в Талос ничего не ответил. Лишь едва заметная улыбка оживила уголок его губ. Сантори продолжил осматривать следы погрома, А Хельга направила задумчивый взгляд ему в спину. «А ведь мы можем увидеть, что тут произошло», — произнесла Хельга. «О чем ты?» Талос поднял с пола вазу и поставил на полку, а потом вдруг широко улыбнулся. «А ведь ты права, Виленгрон. Мы можем вызвать сюда дознавателей. Думаешь, принц вот тогдаст с нам это существо? Я отправлю гонца с официальным письмом. и Я с Анторией Бантолией. Он не станет ссориться с соседней страной. Уверена, что советники Мшантиса придумают предлог. Начнутся долгие переговоры. Я сама сделаю это быстрее. Хорошо. Талас окинул ее беглым взглядом и добавил. Но только утром. А то ты неважно выглядишь. Боюсь, выпадешь из седла. Хельга не стала возражать. От жажды у нее язык словно покрылся шершавой корой. А песни ее желудка наверняка слышали даже охранники за дверью. Талас распорядился, чтобы ей приготовили купальню и накрыли стол. Хельга с наслаждением окунулась в горячую воду и съела все угощения, а едва просветлела небо, отправилась в путь. Она не сомневалась, что следует поторопиться после того, что ей рассказал Талас. По его словам, Мшантис Крустазус объявил ледяной купол последним даром богини, решившей таким образом защитить своих детей. Он приказал вырыть несколько более крупных выходов из Даринфола и у каждого поставить патруль, чтобы никто не смог выйти или войти в город без его ведома. Помня недавное нападение на королевский замок, принц был убежден, что принятые меры оградят Даринфол от врагов. Хельга, не раздумывая, запрыгнула в седло и приказала поломе Таласа отвести себя в Даринфию. Мощные ноги бантелианского прыгуна меньше чем за сутки преодолели огромное расстояние, и рыжая воительница вновь оказалась у ледяного купола. Понаблюдав за людьми, усердно исполняющими приказ принца, она поняла, что работа еще далека от завершения, ведь наследник престола хотел, чтобы через подземный ход из города легко могла выехать его карета. Спрятав полома за кустами, мать Елиоль улучила момент и пробралась до Доринфол. Как отыскать дом дознавателя, ей подсказали ни о чем не подозревающие местные жители. Хельга не сомневалась в том, что в этот раз ей улыбнется удача. Ей не составило труда пробраться в дом, тем более, что он совсем не охранялся. Она выбрала не парадный вход, а маленькую дверь для прислуги. На всякий случай она прихватила у зазевавшегося зеленщика корзину с капустой. «Вам нельзя здесь находиться?» Испуганно уставилась на нее горничная, Едва предводительница бандитов переступила порог. «Я принесла овощи для кухни!» Как можно убедительнее произнесла Хельга и поставила на стол корзину с капустой. Дверь была открыта, вот я и вошла. «Какие овощи? Мы не заказывали!» — настаивала горничная, нервно теребя кружева на длинном фартуке. «Вы верно ошиблись адресом. Уходите!» Рыжая воительница сделала вид, будто поворачивается к выходу и служанка, утратив на мгновение бдительность, шагнула, чтобы закрыть за ней дверь. В этот момент Хельга нажала на застежку браслета, нацелив кулак в сторону жертвы, и две иглы, щедро смазанные усыпляющей слюной трайсов, вонзились в цель. Предводительница бандитов подхватила слабеющую женщину и спрятала ее под стол. «Прости, дорогая, через часок проснешься! шепнула зломщица и прошла вглубь дома. Множество колонн, статуй и напольных вас позволяло ей прятаться от остальных слуг и незаметно заглядывать в комнаты в поисках той, где находился Виленгрон. Так она обнаружила пустой аквариум с кожаным креплением и забрала его. Хильга искала бассейн, убежденная в том, что дитя богини Тутропан не станет жить в тесном мирке, держащемся на животе человека. И она оказалась права, отыскав комнату Виленгрона. Голубые колонны, одетые в белое кружево из кораллов, стояли в углах высокого аквариума и поддерживали пышный балдахин. Обиталище светящегося существа занимало почти все помещение, оставляя лишь небольшое пространство между стеной и стеклом. Хельга подкралась к аквариуму и, прежде чем что-либо предпринять, решила разглядеть мирок Виленгрона. Диковиная подводная растительность окружала нечто похожее на гриб с вытянутой шляпкой. Синие пятна на ней были окнами, а вход располагался где-то внизу. От вершины причудливого домика во все стороны расходились золотые цепи с драгоценными камнями, а с них свисали подвески. Маленького любителя роскоши не было видно, и Хельга подошла ближе. Заглянув под балдахин, она обнаружила серебряный шнурок для вызова слуг и сразу сняла его. Времени ждать появления Веленгрона у нее не было и рыжая воительница постучала по стеклу. «Эй, живность под водою! Не знаю, как нужно к тебе обращаться, но лучше покажись, иначе мне придется нырнуть в аквариум», сказала она. Из-под гриба высунулась круглая голова с устремленными на человека испуганными глазами. «Готов поговорить?» постаралась улыбнуться Хельга. «Я не стала бы тебя тревожить понапрасну, уж поверь. Но у нас нет выхода, и нужна твоя помощь. Я прошу тебя поехать со мной в Бантолию и обещаю вернуть обратно». Виленгрон спрятался в своем домике, проигнорировав предложение Хельги. «Может, ты плохо слышишь через воду? Так я могу ее слить!» Рыжая воительница взяла канделябр и легонько ударила им по стеклу. «Что вы себе позволяете?» Послышался тонкий, булькающий голосок Виленгрона, мгновенно оказавшегося на краю аквариума. «Значит, ты умеешь говорить!» а не только испускать противную трель». Обрадовалась Хельга. «Я не стану тебя уговаривать. Лучше по собственной воле залезай в эту склянку». Она указала на крохотный аквариум с кожаными ремнями. Существо побелело от возмущения и завопило в ответ. «Ко мне нельзя так обращаться! Я дитя богини!» «Я потом извинюсь за свое оскорбительное поведение. А сейчас полезай в склянку!» Хельга вновь стукнула по стеклу канделяпром, заставляя дитя богини рвануться к спасительному шнурку для вызова слуг. Не обнаружив его, Виленгрон опять сметнулся на край аквариума и пропищал. «Ты будешь проклята, если не оставишь меня в покое! Я никуда с тобой не пойду!» «Увы, теперь у меня есть лишь один выход!» Демонстрируя крайнее разочарование, проговорила Хельга и сильнее размахнулась, чтобы нанести третий удар по стеклу. «Стой, чудовищное создание!» — еще громче прикричал Веленгрон. «Если ты разобьешь аквариум, то на шум сбегутся слуги, и тогда тебе не спастись. Будь разумной и уходи!» «Наверное, ты прав», — опуская канделябр, вдруг переменилась в лице Хельга. «У меня явно помутнился рассудок». Разыгранное замешательство помогло ей усыпить бдительность Веленгрона, и дальше рыжая воительница повторила фокус с браслетом. И глаз со снотворным вонзилось в маленькое существо, и мгновенно обмякшее тельце, упала в руки Хельки. Очнулся Виленгрон уже за пределами Даринфии. Похитительница лежала, навалившись на кучу мха, и палящее солнце нагревало воду маленького аквариума, закрепленного на ее животе. Какое чудовищное хамство! услышала она песклявый, булькающий голосок. Мне нельзя перегреваться! Немедленно неси меня в тень! «Не вопи так громко и перестань брызгаться!» — невозмутимо произнесла Хелька. «Расплескаешь воду, придется доливать из болота». «Как ты со мной разговариваешь?» «Тебе придется потерпеть меня еще несколько часов», — сказала похитительница, накрывая аквариум платком. «А как только ты сделаешь то, что так хорошо умеешь, я верну тебя домой». «Откуда у тебя такая уверенность, что я стану тебе помогать?» «Мерзкое, грубое, подлое создание!» — рассыпал оскорбление Виллингрон, хлопая по воде крохотными кулачками. «Как можно так непочтительно обращаться со мной? Я священное существо! Принц объявит вам войну, когда узнает!» «Кому он объявит войну?» — усмехнулась Хельга. «У меня нет страны и народа, с которым он мог бы повоевать. А кроме того, сегодня мне уже предлагали жаркое священного существа». «И я так голодна, что клянусь и спеку тебя с грибами сейчас, на этой поляне, если ты откажешься мне помогать». Виллингрон притих, и похитительница продолжила. «Давай, посмотри правде в глаза. Ты беззащитен, а я действительно могу сделать то, что сказала. Но пока я еще хочу вернуть тебя обратно в Деринфол, поэтому будь позговорчивей». Виллингрон насупился. Но согласился сотрудничать с похитительницей, и дальнейший путь они продолжили без взаимных угроз.